Глава десятая. Матвей. «Всех лишу наследства!» — рычит Василий, уходя в дом. По привычке дочь шарахается в сторону. «Малыш, дед шутит!» — Маша гладит дочку по голове. «Отведу Федьку!» — подмигиваю жене. «Ты пока собери все необходимые вещи. Через час трогаемся». Иду к вольерам, енот бежит за мной. Его даже звать повторно не приходится. Знает, если будет послушным мальчиком, дам ему пошалить и накормлю вкусно. «Я с вами!» Неожиданно Тимофей срывается с места и широкими шагами настигает нас. Дальше идем молча втроем до самого вольера. «Домой!» Загоняю мехового друга внутрь клетки, закрываю на засов. «До следующих выходных!» Треплю его по голове. «Не скучай!» Разворачиваюсь к брату и едва сдерживаюсь, чтобы не вдарить по его наглой, ухмыляющейся морде. «Зачем целовал мою жену?» — спрашиваю сквозь зубы. «Затем же зачем ты мою?» «Какого? Кто сказал?» «Получаю видеоотчеты с камер, установленных в детской». Выдыхает правду. «Давно?» — смотрю внимательно на брата. «Года три». То есть ты поцеловал Машу после того, как я твою? Усмехаюсь, и горечь сжимает горло. Типа того. Одновременно. Хочешь сказать, что сделала это с той же целью, что и я? Чтобы разъехаться? Да. Расчет был на Машкину порядочность. Что она захочет сбежать подальше от меня, чтобы не подставляться под меня. Заливаюсь жаром. Слова брата прозвучали убедительно, но вызывающе. Ладно, один-один. С яростью произношу, разжимая кулаки. Чем собираешься заняться? Продолжишь карьеру или как? Об этом хотел поговорить с тобой. У меня затык. Брат опускает виновато глаза. Затык? Сезон прошел отлично. В чем дело? Зачем ты не заключил новый контракт? Деньги не те предложили. Бубнит себе под нос, прячет глаза. Тебя остановили деньги? Надоело жить на чужбине. Если бы Майка с Дианой переехали ко мне, тогда другое дело. А так... Опостылило все. Я предлагал жене перебраться, но она, как всегда, отказала. У нее здесь, видите ли, бизнес, а главное — дочь, которую она не может забрать с собой. Где-то рядом шуршит листва. Подхожу, проверяю, никто ли не подслушивает наш разговор. Никого. Показалось. Выкладывай, сканирую серьезное лицо Тимохи. Пройдем подальше. Углубляемся в парковую зону усадьбы воронцовых. Я в полной жопе, выплевывает брат, и тут я замечаю, какими безрадостными стали его глаза. Давай по существу. Подгоняю его. Это случилось четыре года назад. Помнишь, я вернулся из Чикаго. Думал, заберу майку, увезу. А меня ждал сюрприз в лице твоей дочери, которая вдруг стала моей. Капец. Объясняли тебе сто раз, как случилось это. Маша страдала, Майя мучилась, глядя на сестру. Предложила решить вопрос с помощью ЭКО. Сказала, что выносит малыша для любимой сестры. Мы сдали материалы. Майки провели оплодотворение, а через два месяца узнали, что будет не один ребенок, а два. К родам Майя поставила нам ультиматум. Или я отдаю ей одну нашу общую дочь, или она забирает обеих. Почему мне никто не написал? Почему все решили без меня? эмоционально вопрошает Тимофей. Знали, что психанеш. У твоей жены ребенок от другого приехали. Почему ты завел этот разговор про детей снова? спрашиваю, раздраженно. Не люблю возвращаться к тому дню, когда мы с женой заключили наше согласие с Майей. С того момента все и началось, — выпаливает брат. Когда я приехал домой, узнал про Диану, меня накрыло. Решил отомстить тебе, подбил Машу на побег. Предложил ей хороший вариант. Вы соединяйтесь с Майей и общими детьми, а она уезжает со мной в Америку. Тогда она еще любила меня. Делаю вид, что не услышал последнее замечание. Но Машка сорвалась с крючка, когда я позвонил ей и дал послушать, как Алиса зовет маму. После этого она не смогла покинуть Москву. Вспоминаю страшные дни четырехлетней давности, которые я очень тяжело переживал. «Именно», — вздыхает брат. «Тогда-то меня и понесло. По дороге в Чикаго я заглянул в Ниццу, там покуролесил с девчонками. Покуролесил в каком смысле? Удары в груди учащаются. Секс. Ну ты... Себя благодари» выдыхает злобно Тим, гневно хлопаю глазами. В итоге девчонка оказалась женой Тюлина, того самого номенклатурщика исправления Федерации хоккея, бывшего НХЛовца. Да, говорит обреченно. И и, ну было и было, вы же больше не не. Я тоже так думал, пока не вернулся домой. Тут узнаю, оказывается, встреча наша прошла совсем не гладко. Сын у нее. Три года Артемки, моя копия. Поздравляю. Не с чем. К сыну не пускают. Зато Тюля обложил меня как зверя. С его связями закрыть мне везде дорогу, расплюнуть. А уезжать на запад я не хочу. Может, поступит неплохое предложение откуда-нибудь из Сибири? Нет. Твердо решил, что останусь в Москве с семьей. Так вот к чему я веду. Если придется уйти из хоккея возьмешь к себе в бизнес?» «С отцом уже говорил?» «Напрягаюсь. Брать к себе Тима — то же самое, что оставлять Федора одного в доме». «Да, поговорили, но детали не обсуждали». Папаня ответил размыто. Не знает, какой участок мне доверить. И в целом ему не нравится, что я заканчиваю карьеру на пике. «Сын, Артёмка, я бы тоже хотел...» «Говорю мечтательно». «Если бы Маша могла...» Поджимаю губы. «Наконец до меня доходит смысл всего происходящего. И я уточняю у брата главное. Майя, в курсе твоих похождений?» «Я не враг себе. И тебе не советую трепать языком». «Но есть Тюлин, может сообщить. Сейчас, когда ты в Москве, он сделает все, чтобы выдавить тебя отсюда. Подальше от сына». Сошлет в Уфу или в Челябинск?» «Я за». Но Майя не поедет. У нее здесь бизнес. Попробуй поговорить. Все-таки она твоя жена. Почему я должен бежать? Мы, покровские, можем дать отпор Тюлину. Храбрится Тим. Если отец узнает, что ты спал с чужой женой, будучи женатым, он попрет тебя не только из Москвы, но и из дома, из Медила. Тебе конец. Майка тоже не встанет на твою защиту, узнав отвратительную правду. «За что мне всё это?» — Тим бьет себя кулаком в грудь. «За то, что был говнюком. Ты мне поможешь? У меня есть выбор».